Глава восьмая Теория Дэвис откинулся и выдохнул, будто до сих пор ощущал облегчение от счастливого избавления. Я последовал его примеру и ощутил то же самое облегчение. Карта, неудерживаемая пальцами, Скаталась в рулон со щелчком, будто спрашивая. «Ну и что вы об этом думаете?» Передавая речь приятеля, я немного пригладил и упорядочил предложение, потому что разволновавшийся по ходу рассказа Дэвис выражался несколько сбивчиво и нескладно. «А что же, Дольман?» — спросил я. — Да что же, Дольман, — повторил Дэвис, — не слишком много мыслей осенило меня той ночью. Все произошло так внезапно. Единственное, в чем я готов поклясться, так это то, что Дольман намеренно устроил мне заподню. Кое-что пришло мне в голову в последующие несколько дней, о которых я расскажу в нескольких словах. На следующее утро прибыл Бартельс. Хотя по-прежнему штормило, нам удалось передвинуть Дульчебелу в место, на котором в полуденный отлив она безопасно обсохла, и нам удалось добраться до руля. Нижняя пластина крепления станпоста была вывернута, но мы закрепили ее как смогли. Обнаружились другие небольшие поломки, но ничего серьезного, а потерю Кливера вообще не стоило принимать в расчет, так как у меня имелось два запасных. Ялик отремонтировать в тех условиях не представлялось возможным, поэтому я просто принайтовил его к палубе. Бартельс, как выяснилось, вез яблоки из Бремена в капельн. В этом самом фьорде и в каналах в песках свернул, чтобы укрыться от непогоды. Его путь лежал на реку Эйдер, откуда, как я уже говорил, можно через реку и канал попасть на Балтийское море. Разумеется, маршрут через Эльбу, новым каналом кайзера Вигельма, короче. Эйдерский маршрут уже устарел, Но Бартельс пользовался им, чтобы завести яблоки в Теннинг, городок в устье Эйдера Оба пути выводят на Балтику Киля. Я намеревался пройти Эльбой, но события предыдущего дня выбили меня из колеи Я передумал Сейчас объясню, почему именно И решил плыть по Эйдеру вместе с Йоханнесом На следующий день на Востоке начало проясняться, и я с легкостью обошел Голиот, оставив его в Теннинге, и через три дня был уже на Балтике. Так что всего неделю спустя, после тех событий, я сошел на берег и телеграфировал тебе. Видишь ли, мне пришло в голову, что тот парень был шпионом. Это умозаключение, высказанное совершенно спокойно и неожиданно, повергло меня в полное изумление. Я телеграфировал тебе, потому что тот парень — шпион. Именно эту логическую цепочку тяжелее всего было усвоить в тот миг. На секунду я перенесся в холодную роскошь лондонского клуба и вспомнил себя, разбирающего загадки Дэвисовой депеши, которые я поспешно истолковал как предложение провести отпуск. Отпуск? Что же на самом деле кроется за ним? Сомнение... И страхи, мрачные смутные, как туман за световым люком, заклубились в моем воображении. «Шпион?» — недоуменно повторил я. «Что ты хочешь сказать? И почему телеграфировал мне? Какой шпион? Чей?» «Я поделюсь своими догадками», — ответил Дэвис. «Я...» Не думаю, что шпион верное слово. Но это все равно нечто очень скверное. Он намеренно выбросил меня на берег. Я не считаю себя подозрительным по натуре, но кое-что смыслю в лодках и море. Я знаю, он мог держаться рядом со мной, если бы хотел и видел то место при низкой воде на следующий день. Взгляни еще раз на карту. Вот банка Хоенхерн, которая перекрыла мне дорогу. Она разделяется на две части, западную и восточную. Вот канал Тельте, разветвляется и огибает банку, Оба ответвления широкие глубокие, как обычно бывает в этих водах. Так вот, я даже близко не подошел ни к одному из них. Когда я в последний раз видел Дольмана, тот правил словно прямиком на мель. Это было примерно в этой точке, то есть в миле от северного рукава канала и в двух от южного. Я следовал указаниям компаса, но не обнаружил ничего, только буруны. Как было мне пройти? Помогло везение. Я говорил лишь о двух каналах, идущих вокруг банки, один с севера, другой с юга. Но присмотрись, и увидишь протоку, идущую прямо через середину западного Хоенхерна очень узкую, извилистую и такую маленькую, что я, просматривая накануне вечером карту, не обратил на нее внимания. В нее-то я и влетел так лихо, когда крался вдоль линии прибоя в отчаянной попытке выиграть время. Слепую угодив протоку, Я пересек полосу чистой воды и оказался у края восточного Хоенхерна вот здесь. Это была удача, которой я не заслуживал. Размышляя о тех событиях, я прихожу к выводу. Имелось сто шансов против одного, что меня выбросило бы где-нибудь на берег и в три минуты размолотило в щепы. «Но как прошел Дольман?» — спросил я. «Тут более-менее все ясно», — отозвался мой приятель. Заведя меня достаточно глубоко, немец резко свернул в Северный канал. «Помнишь мои слова, что когда я видел медузу в последний раз, мне показалось...» Будто она привелась к ветру и встала лагом. И еще одно счастливое совпадение. Дольман привелся, поворачивая к норду. Так я решил в самотохе. И когда сам, в свою очередь, подошел к банке, тоже намеревался взять к северу. И вот тогда... Со мной было бы все кончено наверняка, потому что мне пришлось бы огибать добрую милю отмели, чтобы дойти до входа в Северный канал, а за это время меня бы тысячу раз выбросило на берег. Но получилось так, что я повернул к Зюиду. Почему? Деваться было некуда. Я шел правым галсом. Гик перекинут на левый борт. Чтобы повернуть на север, требовалось совершить фордевинт, а я не мог пойти на такой риск. Дуло, как в преисподней. Чуть что пойди не так, и я бы глазом моргнуть не успел, как оказался на берегу. Думать об этом было некогда, но я переложил руль и повернул на зюит. И сам того не зная, оказался всего в двух кабельтовых от входа в тот крошечный центральный проход. Так что вся эта история от начала и до конца построена на сплошном везении. Помноженном на отвагу. Поправил я про себя пытаясь, насколько позволяли понятия сухопутного человека, вообразить себе всю эту пугающую картину. Что до достоверности, то карта и рассказ Дэвиса говорили достаточно красноречиво и все-таки убедили меня лишь наполовину. Шпион, как опозвал Дэвис своего лоцмана, Мог сам ошибиться в расчете курса, оторваться не желает того от сопровождаемого и спастись от гибели тоже чудом. Я поделился сомнениями, но Дэвис отмел их с порогом. Подожди с выводами, пока не услышишь все, — сказал он. — Надо вернуться к первой нашей с ним встрече. Я упоминал, что вечер знакомства Дольман был груб как медведь и холоден как камень, а потом вдруг оттаял. Теперь я понимаю, что он меня прощупывал. Задача не представляла труда, потому как со времени отъезда на мне не встречалось ни единого джентльмена, с которым можно было бы поболтать о моем круизе. Да и я считал этого немца хорошим охотником при всей его уклончивости по части уток. Я говорил свободно, ну, по крайней мере, настолько, насколько позволял мой скверный немецкий. Рассказал про две недели путешествия и как я облазал все проливы и острова, И как мне вообще все интересно, как волнуют меня загадки ветров и приливов, течений и прочего. Поделился и трудностями, ошибочно установленными вехами и совершенной непригодностью до потопных английских карт. Дольман направлял меня. И в свете последующих событий я понимаю цель его наводящих вопросов. На завтра и послезавтра мы провели вместе немало времени. Та же самая история продолжалась. И тут речь зашла о моих планах на будущее. Моя идея, как уже говорилось, Заключалась в том, чтобы исследовать германское побережье, как до того я исследовал голландское. Его же идея, о боже, как ясно вижу я все сейчас, состояла в том, чтобы избавиться от меня, напрочь отвадить от этой части суши. Вот почему он утверждал, что уток там нет. Вот почему расхваливал Балтику в качестве места для круизов и охотничьих угодий. И вот почему настаивал, чтобы мы вместе пошли прямиком к Эльбе. Хотел проследить, что я очистил территорию. И преуспел в этом. Да, но в конечном счете все это лишь догадки. Я имею в виду, что не берусь предположить, Когда именно он почет за лучшее утопить меня. На одну плохую погоду полагаться было глупо, Хотя Дольман ее дождался и втянул меня в историю. Но, сгорая от желания любой ценой покончить со мной, Ухватился за великолепный шанс — связанной с переходом к плавучему маяку. Думаю, идея осенила его внезапно по наитию. Предоставь он меня самому себе, я бы выпутался, а вот предложение срезать путь — это было сильно. Все играло ему на руку. Ветер, море, пески, прилив — Дольман наверняка уже похоронил меня. — Но как же экипаж? — удивился я. — Что подумает экипаж его яхты? Это другой разговор. Когда «Медуза» первый раз ложилась в дрейф, поджидая меня, матросы, двое, как помнится, находились на палубе, выбирая шкоты. Но когда яхта снова легла на курс, Наверху оставался только сам Дольман у штурвала. Никто не слышал ни слова из того, что он мне кричал. — Но разве не могли они снова увидеть тебя? — Скорее всего, нет. Штормила сильно, а Дольче очень маленькая. Нелепость всей этой истории бросалась в глаза. Кому взбредет в голову убивать Дэвиса, из какой стати Дэвис, это воплощение скромности и простоты, решает вдруг, что его хотят убить? Видимо, у него имеется серьезные основания так думать, потому как это последний человек на свете, кому можно приписать склонность к подобным домыслам. — Но какой у него мотив? — воскликнул я. Немец встречает англичанина, обследующего германское побережье, и решает помешать ему или даже избавиться любой ценой. Больше похоже на то, что это он щел тебя шпионом. Дэвис нахмурился. — Но Дольман не немец. — С жаром ответил мой товарищ. — Он англичанин. — Англичанин? «Да, уверен. Веских доказательств у меня нет. По его уверению, английский он знает очень плохо. Никогда не говорил на нем. Разве что вставлял пару слов, чтобы помочь мне построить фразу. Немецким же, судя по всему, владеет как родным. Но мне, разумеется, сложно судить». Дэвис вздохнул. Вот где понадобилась бы твоя помощь. Ты бы сразу понял, немец он или нет. Я же руководствуюсь, как бы это сказать, общим впечатлением, подсказал я. Да, именно. Было нечто в его облике и поведении. Но ты знаешь, как отличаемся мы от жителей других стран. И дело не только во внешности, но и в его разговоре, особенно в том, что касалось кораблей и моря. Согласен, Дольман в основном предоставлял говорить мне, но все же, как же это объяснить? У меня создалось чувство, будто мы понимаем друг друга так, как никогда не могли бы понять два иностранцев. Этот человек делал вид, что считает безумием мой далекий круиз на крошечной яхте. Но могу поклясться, он знает толк в этих вещах ничуть не хуже меня. Во всех его вопросах угадывался смысл. Но, как понимаешь, все это я понял задним умом и никогда не обратил бы на подобные мелочи внимания. Шерлок Холмс из меня не получится, если бы не последующие события. — Все это слишком туманно, — сказал я. — Имеются у тебя более веские основания считать его британцем. — Есть пара вещей посерьезней, — медленно проговорил мой друг. Я приблизительно передал тебе слова Дольмана, когда тот предложил мне срезать путь. Точно я их не помню, но там было, кажется, срезать и через ватты. Песчаные банки, как тебе известно, немцы называют ватами. Слова простые, и прокричал он громко, чтобы пересилить ветер. Я его отлично понял, но колебался, не решая согласиться. Дольман же щел, видимо, что моего немецкого недостаточно, поэтому, снова ложась на курс, он указал рукой на юг и, сложив ладони рупором, заорал. — Вы понимаете? — Срежем через пески. — Следуйте за мной. Последняя фраза была на чистом английском. Слова до сих пор звучат у меня в ушах и я поклялся готов, это родной его язык. Разумеется, в ту секунду я об этом даже не подумал. Несколько английских слов он знал, хотя всегда коверкал их. Очень простой трюк, когда имеешь дело с ничего не подозревающим слушателем. Но тогда мне было не до таких мелочей. Невозможно раскрывать заговоры и одновременно управлять маленькой лодкой в штормовом море. И если в его планы входило отправить тебя в мир иной, он вполне мог позволить себе оговорку. Что-нибудь еще? Кстати, как его дочь? Она тоже выглядела англичанкой. Двое мужчин не могут обсуждать женщину. Если их не связывает между собой узы доверия и до сегодня подобные вопросы в нашем обществе даже не поднимались. Да и не вызывало сомнений, что, проявия интерес, он наткнулся бы на непроницаемый доспех. Вот и теперь Дэвис торопливо облачался в броню, но я не удержался от язвительной мыслишки о том как плохо прикрывает его эта кольчуга. Мы ровесники. но не могу сдержать улыбку, вспоминая о том, каким взрослым и каким умудренным опытом, искушенным почувствовал я себя, заметив яркий румянец, проступивший на его загорелых щеках. — Да, полагаю, что так, — пролепетал он. Ну, разговаривала она, разумеется, только на немецком. Да, конечно. Ты много общался с ней? Да, довольно много. Была она, как бы это сказать? Хотелось ей, чтобы ты плыл кэльби вместе с ними. Думаю, да, неохотно кивнул Дэвис, стиснув единственного своего союзника спичечный коробок. Но, черт побери, не думай, будто она знала, что произойдет!» С неожиданным жаром воскликнул он. Мне оставалось лишь думать, догадать и удерживаться от дальнейших расспросов, как непросто было бы выудить признание и столь правдивой жертвы. Но я изгнал все помыслы о неуместных в таких вещах шутках. Как-то все переплелось в этом странном деле, глубину и значимость которого я начал вдруг воспринимать всерьез. Но я не брался судить о Дэвисе, да и сам не пришел к однозначным выводам. Убеждение, что развитие событий в ближайшем будущем сблизит нас, удержало меня от слишком настойчивого давления. Я вернулся к главному вопросу кто такой этот Дольман, и что им двигало. Дэвис тут же вынырнул из панциря. — Это англичанин. На службе у немцев, уверен, — заявил он. — Наверняка на службе, потому как много времени провел в тех водах и знает каждую их пять. Конечно, это... Довольно уединенная часть света, но у него дом на острове Нордерней, и, судя по всему, этот человек хорошо известен широкому кругу лиц. С одним из его друзей мне довелось встретиться. И как думаешь, кто это? Военно-морской офицер. Это случилось вечером третьего дня нашего знакомства. Мы сидели на палубе медузы, пили кофе и обсуждали завтрашний переход, когда со стороны моря причухивает небольшой паровой баркас, подходит к нам, и этот парень поднимается на борт, пожимает руку Дольману и внимательно разглядывает меня, Дольман нас представил, назвав приятеля командером фон Брюнингом капитаном миноносной канонерки Блиц. Примечание — миноносная канонерка — тип военных кораблей, существовавший в конце XIX — начале XX веков. Такие суда несли как торпедное, так и артиллерийское вооружение и предназначались для борьбы с миноносцами противника. Конец примечания. Потом махнул в сторону Нордерней, и я разглядел его. Длинный и серый, похожий на крысу, корабль, стоящий на рейде, милях вдвух от берега. Как выяснилось... На Блиц возложена охрана рыболовства в той части прибрежных год Германии. Должен сказать, я сразу проникся к фон Брюнингу симпатии. У меня создалось о нем впечатление, как о человеке порядочном и дельном офицере. Он из тех парней, к разряду которых мне самому хотелось бы принадлежать. Ты ведь знаешь, я к этому всегда стремился». Но это старая история. Оставим ее. Мы с ним поболтали и отлично поладили, но знакомство наше продолжалось недолго. Я вскоре откланялся, почувствовав, что им хочется остаться наедине. И они остались одни. Поинтересовался я совершенно невинно. — Ну, с Фройлен, Дольман, разумеется, — пояснил Дэвис, снова ныряя в панцирь. — Как ты думаешь, они хорошо знают фон Брюнинга? — резко сменил я тему. — Да, очень хорошо. Почуяв слабый след, я взвешивал необходимость применить к моему чувствительному собеседнику женский аргумент. Но момент был упущен. «Тогда я видел капитана в первый и последний раз», — проговорил Дэвис. «Мы отплыли на рассвете следующего дня. Теперь начало до тебя доходить, к чему я клоню». «Весьма смутно», — отозвался я. «Продолжай». Мой друг подсел ближе к столу, раскатал энергичным движением обеих рук карту И с новым пылом возобновил рассказ. Начнем с двух вещей, которые нам точно известны. Во-первых, меня удалили с побережья, потому что я был слишком любопытен. Во-вторых, Дольман ведет какую-то дьявольскую деятельность, которая стоит того, чтобы мы о ней разузнали. А теперь... Дэвис замялся и глубоко вздохнул, подбирая убедительные слова и выражения. — Да, взгляни на эту карту. Нет, лучше сначала на карту Германии. Масштаба она небольшого, поэтому страна видна целиком. Он схватил с полки планшет с картами и расстегнул его. — Перед нами... Огромная империя, занимающая половину Центральной Европы. Империя, разрастающаяся словно пожар в степи как по числу подданных и богатству, так и по прочим показателям. Побив французов и австрийцев, немцы сделались главной военной силой в Европе. Примечание. Речь идет об Австро-Прусской войне 1866 года и Франко-Прусской войне 1870 и 1871 годов, конец примечания. Об этом долго можно говорить, но меня интересуют прежде всего их военно-морские силы. Флот — дело для них новое но стремительно растет под личным попечением императора. Сам кайзер, отличный малый и любой, скажет, что он все делает правильно. У немцев нет колоний, но им необходимо их иметь, как и нам. Но добывать колонии, удерживать их и защищать растущую торговлю невозможно без морских сил. Господство на море! Вот что главное в наши дни, не так ли? — Не думай, что это мои слова, — наивно пояснил Дэвис. — Все почерпнуто из Мэхена и его продолжателей. Да, у Германии имеется лишь небольшой флот, но он дьявольски хорош и быстро строится. У них есть... Тут мой друг пустился в перечислении характеристик, скорости, оружия и брони, в которых я не понимал ровным счетом ничего. У меня создалось впечатление, что ему известен каждый корабль. Пришлось вернуть его к началу. Так вот, давай посмотрим на Германию, как новую морскую державу продолжил он. Тогда возникает следующий вопрос. Какая у нее береговая линия? Очень причудливая, как видишь. Она разделяется на две территории Дании. Большая часть лежит на востоке, выходя на Балтийское море. Море практически внутреннее, выход из которого перегорожен датским архипелагом. Именно с целью избежать последствий этой блокады кайзер Вильгельм и построил канал от Киля до Эльбы. Но он может быть легко выведен из строя во время войны. Куда более ценная часть побережья простирается к западу от Дании и обращена к Северному морю. Вот тут Германия и получает возможность высунуть образно говоря, голову на открытый простор. Тут она соприкасается с нами из Франции, двумя ведущими морскими державами Западной Европы. Тут находятся крупнейшие порты империи и сосредоточены ее главные коммерческие интересы. Но теперь тебя... Должно поразить, как до смешного мала протяженность этого побережья в сравнении с размерами всей страны. Отбор Боркума до Эльбы по прямой линии всего 70 миль, а оттуда до западной оконечности Шлезвига еще примерно 120. Итого 200 миль. Сравни эту цифру с протяженностью берегов Англии и Франции. Удивительно ли поэтому... Насколько важен каждый дюйм этого берега? Теперь о том. Каков характер побережья? Даже на этой маленькой карте сразу бросаются в глаза эти волнистые линии. Отмели и пески повсюду. Они намертво отделяют море от земли на девяти десяток береговой линии, Да и делают все возможное, чтобы заблокировать проход на оставшейся одной десятой это где находится устье крупный грек. Давай разберем все подробнее. Кусок за куском. Как можешь заметить, побережье разделяется на три части. Первая, самая западная, простирается от Боркума до Вангеррога. Примерно 50 миль. Как ее описать? Полоса песчаных островов, окруженных отмелями. На западной оконечности по границе с Голландией течет река Эмс, на которой стоит Эмден, небольшой город. Кроме него прибрежных городов нет вообще. Часть вторая. Это своего рода залив, образуемый тремя обширными Эстуариями. Яде, Везера и Эльбы. Реки ведут к Вильгельмсхафену, военно-морской базе немцев на Северном море, Бремену и Гамбургу. Общая ширина залива всего порядка двадцати миль. Всюду плавание по нему затрудняет песчаные отмели. Часть третья. Это шлезвийское побережье, Безнадежно отрезанная от моря каймой песков от шести до восьми миль в ширину. Ни одного крупного города. Реки только средние, например, Эйдер. Давай сразу отбросим эту третью часть. Быть может, я ошибаюсь. Но, обдумав это дело и так, и эдак, прихожу к выводу, что значение имеют лишь другие две, Дающие в купе семидесятимильный отрезок от Боркума до Эльбы. Половину занимает Эстуарий, половину острова. Именно там я встретил медузу, и именно эту часть прибрежной гвод не сумел благодаря Дольману исследовать. Мне в голову пришло очевидное предположение: Там же наверняка имеются форты и другие оборонительные сооружения. Не счел ли, Дольман, что ты намерен сунуть нос куда не надо? Кстати, он видел твою коллекцию книг по военно-морской истории? Видел. Разумеется, эта идея первой пришла мне в голову. Но нет, она ничего не объясняет. Начнем с того что никаких фортов на протяжении этой первой островной части нет и быть не может. Быть может, имеется что-нибудь на Боркуме для защиты Эмса, но едва ли. К тому же я уже оставил позади Боркум и находился на Нордерней. А там защищать нечего. Со второй частью — речной. Ситуация иная, не спорю. Подходы к Вильгельмсхафену и Бремен скорее всего, прикрыты фортами и минными заграждениями. Да, и к Кукхафену, что в устье Эльбы тоже. Но вряд ли мое появление там способно было обеспокоить их. Любой пароход, идущий к Гавани, видит столько же, сколько я, что до меня то я предпочитаю находиться на борту и редко схожу на берег. Да и честное слово, Дэвис откинулся на спинку и расхохотался. Неужели я похож на этих самых шпионов? В моем представлении всплыл образ романтичного джентльмена, о каких пишут в шестипенсовых журналах с кодоком в галстучной булавке, записной книжкой в подкладке плаща и набором париков в саквояже. Как бы мало не расположен, я был к веселью, удержаться от улыбки не удалось. Возвращаясь к побережью, снова заговорил Дэвис, в случае войны каждый дюйм его обретет сугубое значение при всех этих песках и прочем. Возьмем сначала крупные эстуарии, которые, конечно же, могут быть заблокированы или атакованы врагом. На первый взгляд кажется, что значение имеют только основные идущие по ним каналы. Сейчас в мирное время навигация по ним не является тайной. Фарватеры обозначены бакинами и освещены как улицы, Они открыты для всех и очень загружены. И очень подробно нанесены на карту, потому как от этой точности зависят миллионы фунтов коммерческих прибылей и убытков. Но посмотри на массивы песков, пересекаемые сетью мелких, приливных по большей части каналов, проходимых только для шмаков до да каботажных судов, вроде галиота Бартельса. Мне пришло в голову, что во время войны очень многое будет зависеть как в обороне, так и в нападении именно от этих малых каналов. Глубина во время прилива там достаточная для сторожевых кораблей и небольших миноносцев, хотя для навигации нужно знать эти воды на зубок. Давай допустим, что в роли противника Германии выступаем мы. Обе стороны будут использовать данные проходы как связующее звено между тремя эстуариями. В нашем случае... Легкий миноносец, не контерминоносец, обрати внимание, способен пройти по ним под покровом ночи от Яды до Эльбы, устроив настоящую бойню с скопившимся там судам. Беда в том, что я сомневаюсь, знает ли хоть единая душа в нашем флоте эти каналы. У нас нет тут каботажного судоходства что до туризма, так английских ягцменов здешние места не привлекает. Но вдруг случилось так, что мне пришла в голову идея исследовать в индивидуальном порядке эти протоки. До меня стало доходить, к чему он клонит. Теперь про острова, — продолжил Дэвис, — тут я признаюсь, Поначалу пришел в тупик, потому как вопреки отмелим за ними, пронизанным теми же удивительными каналами, там нет ничего, что стоило бы защищать. Так почему бы не позволить чужестранцу вроде меня свободно бродить по ним? Но Дольман все же устраивает именно там свою штаб-квартиру, и думаю, не просто так. И тут. До меня доходит, что удивляться-то нечему. Фрисские острова смыкаются с эстуариями и тем самым образовывают превосходную базу для легких сил, которые могут незамеченными проходить под их защитой, как мимо линии фортов из эм и далее до Эльбы. Но вернемся к тому... Что для нас это неведомый край. Местных галеотов снует тут множество, но иностранные суда не заходят, осмелись предположить никогда. Может статься, та или другая заграничная яхта заглянет в пролив между островами, с целью укрыться от шторма и очень радуется, убравшись отсюда, по-добру по здорову. Подведем итоги. Мной оборевает прихоть облазить эти места, а Дольман избавляется от меня. Он не немец, но связан с немцами, в том числе с германским флотом. Он обосновывается на побережье и знает его как свои пять пальцев и пытается утопить меня. Дэвис пристально и взволнованно посмотрел на меня. «И что ты на это все скажешь?»